— Все на нервах. — Это точно. Гуго заложил руки в карманы брюк, качнулся с пятки на носок, внимательно посмотрел на Рика. — И все-таки я думаю, что виноватые люди. Наняли красных шапок, чтобы те затеяли ссору, выманили наших на улицу, а потом избили. — С какой целью? Делаэрт пожал плечами. — Либо провокация, либо заурядная ссора. Например, не поделили девчонку. Хм, бомбардо набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул его, сопровождая каждую порцию протяжным трапапа, после чего кивнул. С одной стороны, похоже. Только люди способны нанести нашим парням такие повреждения, торопливо добавил Гугу. Иногда, в разговорах с великим магистром или бомбардом, молодой мастер войны отчаянно напоминал школьника. Вообще общении с другими чудами капитан Гвардии себе такого не позволял. «За очень короткий промежуток времени», — добавил Рик. «Очевидцы утверждают, что ребят измолотили за несколько секунд». «Разумеется, Людов было много», — проворчал Гугл, — «не меньше пяти». «Но Люды не способны к магии». «Откуда взялся повышенный фон?» «Использовали увеличивающие силу или скорость артефакты». Судя по всему, Де Лаэр подготовил ответ заранее —